Глава 16. С нехорошими мыслями я покидал крейсер Маха после того, как военное совещание у адмирала Дрейка завершилось. Всё-таки до сих пор не могу привыкнуть к простой истине: не очаровывайся людьми и не будешь разочарован. Но не могу я, когда пожимаю руку, смотреть и думать о человеке как о подлеце, который готов тебя предать в любой подходящий момент. Конечно, я всё понимаю, и Дрейк мне изначально не клялся в вечной дружбе. Но всё-таки так сейчас погано было на душе от его предательства. Ладно, теперь ни к чему строить из себя обманутую курсистку. Надо как-то выбираться из этой не очень хорошей ситуации. Совещание было окончено, и он шёл по коридору американского крыльца, направляясь к ангару, где находился мой шаттл, но всё ещё продолжал переваривать у себя внутри последние слова Дрейка. Ведь этот хитрец или подлец, я ещё не решил, как буду его называть. Не просто от русских в своей эскадре собирался избавиться. Он и меня лично хочет физически устранить. Иначе зачем бы старик настаивал, чтобы именно я оставался на Афине на орбите планеты, хотя Дрейк прекрасно знал, что в данный момент я командую Абдул-Кадиром. Точно рассчитывает на то, что каюты Ричардсон меня прихлопнет у тиры. Там, в каюте у Дрейка, я максимально старался не показывать своих эмоций, чтобы старикашка ничего не заподозрил. Поэтому он согласился остаться на Афине, Более того, без особых возражений передал под управление Итана Дрейка трофейный Абдул-Кадир, несмотря на то, что его команда слож состояла из русских космоморяков. А еще мне пришлось отдать Дрейку трофейные галеры, на которые тот сразу же направил собственные команды. Ну и, конечно же, вернуть Чонси. Я не сильно страдал о потере галеры эсминца. Это не те корабли, за которые можно переживать. Но вот Абдул-Кадир отдавать этому хромоногому хамелеону, я имею в виду Итана Дрейка, Я совсем не собирался. Именно поэтому я задумал послать на трофейный османский линкор нашего старого доброго кафтаран Гажилу. Понимаю, тот не сильно будет гореть желанием переходить со своей любимой Афины на другой корабль, но в ситуации, в которой мы оказались, выбирать не приходилось. Арестах Петрович единственный старший офицер, который мог не только профессионально управлять машиной линкором, но и вовремя сориентироваться, когда это будет необходимо. Именно на это я и рассчитывал. Потому как жили, придётся быстро соображать в определённый момент времени. К чему это я? До да к тому, что в моей голове уже возник план мести адмиралу Дрейку за его подлые намерения. Да я по-прежнему был уверен, что американец хочет от меня избавиться и не собирался спокойно наблюдать за собственной гибелью. Поэтому в одну секунду просчитал несколько вариантов действий в зависимости от обстоятельств. К сожалению, я не мог сейчас никого посвятить в свои грандиозные планы, потому как абсолютно был уверен, Что Дрейк прослушивает мои разговоры? Я не поверю в то, что старик, планируя своё предательство, не получает информацию о чём ведут речь эти разки, поставить жучки в каютах и на мостиках русских кораблей либо прицепить их к примеру на мой китель, не представляло сложности. Современная прослушивающая аппаратура обладала микроскопическими размерами, и обнаружить её без специальных сканеров, которые имели лишь у контрразведчиков, было нереально. Представьте, сколько раз обнимал меня Дрейк и похлопывал по плечам, а со сколькими из американских капитанов я поперёбнимался, когда те поздравляли меня с победой. Так что я был уверен, что ни один и ни два жучка уже находятся на мне и передают информацию тому, кому надо. Благо, что мысли пока не могут расшифровать, а то бы мне совсем худо пришлось. Я это к чему веду? Мы жили, как и остальные мои товарищи, и я, к сожалению, не могу ничего рассказать о своих подозрениях. Поэтому мне придётся ввести в курс дела Аристарха Петровича какими-то намёками и перемигиваниями. Я ещё не знал, получится у меня это или нет, но вроде как жила человек толковый и разобраться должен. Поначалу я решил сразу лететь на Афину, не посещая Абу-ль-Кадир, чтобы не терять времени. Потому как адмирал Дрейк, не дав никому опомниться, так неожиданно засобирался к вратам Натавриду, что сейчас на его кораблях экипажи вовсю готовились к походу. Через два часа девять боевых вымпелов из состава пока еще союзной эскадры в сопровождении 15 десантных кораблей должны были покинуть орбиту планеты Тира-7, оставив меня одного ее охранять. Однако, когда я уже подходил к своему шатлу, то вспомнил, что кое-кого забыл на Абдул-Кадире, и мне придется залететь на линкор хотя бы ненадолго. Речь, конечно же, шла о лейтенанте Макград, по-прежнему находящейся в медблоке Абдул-Кадира. Я, несмотря на разочарование в американцах, не допускал мысли о том, чтобы Холли знала о подлости Итана Дрейка и поддержала своего командующего. Если честно, я думаю, что никто из капитанов его кораблей не знал о планах Дрейка, разделась со мной и русскими экипажами. Возможно, в эти планы был посвящён генерал Томсон, но кроме него навряд ли старик посветил бы кого-либо ещё. Да и зачем втягивать в такое грязное дело других, тем более что многие из капитанов кораблей эскадры Дрейка Видели, как сражаются русские, и как мы совсем недавно бок о бок стояли и умирали под огнём республиканцев. Мои предположения подтвердил Винсент Голланд, зычный голос которого военное ожидано услышал уже почти садясь в собственный челнок. На офицерский шаттл командура стоял рядом с моим, и Голланд, увидев меня, подошёл, несмотря на то, что мы расстались с ним и остальными офицерами из кадры всего 5 минут назад. Контр-адмирал, если для вас это важно, то я хочу сказать, что поддерживаю опасения насчет безопасности тиры, когда большинство наших кораблей уйдут к переходу Бессараби от Аврида», пробосил Голланд, подходя ко мне вплотную. «Командующему Дрейку видней. Он профессионал в тактике маневренной войны, и я полностью доверяю его опыту. Я по-прежнему помнил о жучках и сейчас старался быть паянкой. Думаю, что мне и оставшимся на верфи в импелам не стоит опасаться атаки Ричардсона. Переход, к которому вы направляетесь, на самом деле является куда более ценным призом, и наш противник об этом знает. Вы как будто не слышали мои слова, ко её Диричерсени, обиженно воскликнул Голанд. Я же говорю, этот человек не способен проанализировать ситуацию. Он видит слабую цель и атакует. Именно поэтому я и поставлюсь за вас и остальных. Вы остаётесь один на один со стаей волков. Благодарю, командир, за ваше беспокойство, но это лишнее, холодно ответил я, несмотря на то, что понимал Винсент действительно расположен ко мне, иначе бы не подходил и сейчас бы не протягивал руку. И на самом деле Голанд снова крепко пожал мне руку, будто прощаясь навсегда. Берегите себя, контр-адмирал, сказал он напоследок, заметив, что я не иду на контакт. До встречи с вами я думал, что все раски мои кровные враги навек. Но после того, что вы сделали для нас в сражении у Тиры и сейчас после боя у перехода на Модерский пояс, я изменил своё мнение. и теперь считаю, что некоторые из Раски все-таки парни что надо. Я помню, как вы рисковали жизнью, когда мы вместе возвращались, чтобы помочь нашим погибающим товарищам, несмотря на то, что вы могли просто покинуть сектор боя. Я помню, как вы бросились на своей Афине на помощь фрегату Каппадана и вытащили с того света Холли Маграт и ее людей. С этого момента можете рассчитывать на меня, как на самого себя, сэр. Дикси помнят добро и всегда отдают долги. Благодарю вас, Винсент, за тёплые слова. Я старался снова не расчувствоваться, настолько искренним сейчас выглядел этот грузный и вечно хмурый командир. Я вас услышал и хочу попросить об одной услуге. Слушаю, сэр, обрадованно воскликнул Голанд. Один из моих кораблей, Ленкор Абдулхадир, отправляется в сражение к переходу на Тавриду вместе с вами. Я подбирал слова, чтобы не выдать себя. Этому Ленкору, как и вашей Саут Дакоте, предстоит в скором времени сражаться. Возможно с превосходящими силами врага выполнить мою просьбу. Если произойдёт так, что Абдул Кадир будет нуждаться в поддержке во время боя, с кем бы этот бой ни происходил, прикройте его своими орудиями и энергосчётами. Прошу, не задавайте лишних вопросов, командир. Я вижу ваш удивлённый взгляд. Просто пообещайте мне. Я действительно не совсем понял вас, адмирал, пожал плечами Голанд. Возможно, во всём виноват синхронный переводчик. «Ваш помощник, Кавторанг Жила, прекрасный опытный космоморяк. Так может случиться, что не Сауд Дакота будет прикрывать собой Абдул-Кадир, а совсем наоборот. Но тем не менее, если вы так этого желаете, вот вам моя рука, и я обещаю, что приду на помощь вашему линкору, если тому она понадобится». «Именно это я и хотел услышать». Я крепко пожал руку командора. «Благодарю вас, Винсент». «Не знаю, имел ли смысл этот разговор, и не раскрыл ли я тем самым себя». Эти мысли занимали мое сознание, пока челнок не доставил меня на Абдул-Кадир. Я сел в лифтовую капсулу, и уже через три минуты был у дверей одного из боксов медблока, в котором лежала Холли. Девушка встретила меня гораздо теплее, чем в первое наше свидание. Возможно, на самом деле препараты так действовали на ее сознание. Сейчас же лейтенант, как и всегда, улыбалась и была со мной крайне приветлива. «Я очень переживала о судьбе своих ребят, которые все до одного погибли там, на Чонси», — попыталась оправдаться она за свое поведение. «Извините меня, господин адмирал, если сказала лишнее». «Оставим это в прошлом», — отмахнулся я, улыбнувшись Холли, на которую действительно не держал зла. А сам подумал, при чем здесь экипаж эсминца Чонси, который Холли видела первый и последний раз в своей жизни. «Как ты себя чувствуешь? Живот болит и при этом постоянно урчит». Недовольно сказала Холли: "Вроде не голодная. Это регенерирующие клетки пытаются залатать тебя", ответил я. "Помнишь, что ты получил от плазменным штуком именно в живот? Такое не забудешь". Усмехнулась девушка. "А что за суета в эфире? Все забегали. Мы куда-то собираемся?" "Абдул Кадир вместе с остальной союзной эскадрой уходит к переходу Бесарабета Врида", пояснил я. Командующий Дрейк задумал что-то интересное. обрадовалась девушка, подскочив на кошетке. Значит, в скоре повеселимся? О, ты даже не представляешь, что придумал адмирал Дрейк, невесело ухмыльнулся я. Однако ни тебе, ни мне, к сожалению, принять участие в этой операции не получится. Афина, на которую я перехожу, а также твой любимый кападан, что ещё не прошёл ремонт и сейчас находится в одном из элингов, остаётся здесь на орбите. Чёрт знает что, обиженно воскликнула Холли. С этой дыркой в животе я рискую пропустить всё самое интересное. Ничего страшного, успеешь навоеваться, попытался я её успокоить. Надо торопиться, засуетилась Холли, несмотря на мои возражения, вылезая из капсулы. Мне уже 24 года. Я не так молода, чтобы пропускать генеральное сражение за систему. Да, действительно, почти старуха, засмеялся я, всё ещё думая, что она шутит. Как я на такую запал. Вот именно, подиграла мне Холли. Однако, к моему удивлению, девушка была настроена серьезно. Она без сожаления избавилась от кучи капельниц и, выскочив из капсулы, начала быстро одеваться в военную форму. «Вы куда собрались, лейтенант Макград?» – задал ей вопрос. «Я же говорю, Кападана все еще на ремонте, поэтому вы остаетесь у Тиры». «Ага, сейчас», – хмыкнула Холли, морщась от боли в животе, но упорно продолжая одеваться. «Без меня Дрейк и остальные не улетят». «Ты-то на чем собралась сражаться?» — удивлённо спросил я, поражаясь горечности Холли. — К счастью, в нашей эскадре есть вы, господин адмирал, — очаровательно улыбнулась мне девушка, который недавно захватил две почти новенькие галеры. Одну из них я и собираюсь выпросить у нашего доброго командующего. Думаю, Чонси Дрейк мне не отдаст, так как у эсминца есть командир. А вот трофейную османскую галеру я у него выпрошу. Это уж точно.